Декабрь 2017-го. Дело мастера боится. Как сделать из говна конфетку, знает каждый ребенок, ну или почти каждый, посещавший советские детские дошкольные учреждения. Там этому учили в старшей возрастной группе. Нет, учили, разумеется, не воспитатели. Данное искусство передается и распространяется в детском коллективе как бы «само собой» все очень просто. Берется обыкновенная конфета, например, тайком от взрослых снимается с новогодней елки, похищается из вазы на праздничном столе и так далее. Обертка или фантик предельно осторожно разворачивается, чтобы не помялось. Шоколадный или карамельный батончик мгновенно съедается, а в яркую бумажку заворачивается сюрприз. Надо отметить, собственно, оно. В качестве наполнителя используется крайне редко. Работать с ним трудно. Аромат обладает демаскирующими свойствами. Неудобно, в общем. Поэтому используется пластилин, глина, хлебный мякиш, даже камушки. Затем готовое изделие помещается на место оригинала. Например, на ту же елку, либо в вазу, коробку и тому подобное. Важен принцип. Внутри красивой обертки оказывается совсем не то, чего ожидает следующий, так сказать, потребитель. А взрослые, те занимаются подобным промыслом ежедневно и ежечасно, практически во всех отраслях народного хозяйства. Разнообразие изделий не знает границ. Мастеров великое множество, и плоды их творчества знакомы всем и каждому. Единственное отличие детских забав от взрослых проказ – выход относительной безобидности. Подумаешь, достал в гостях конфетку из вазы, коробки и так далее, развернула там пластилин, глина, камушек, даже ОНО. Ну, хозяева слегка переменятся в лице, автора поставят в угол или отшлепают, и на этом все кончится. А вот если ты купил компьютер, сапоги, пылесос, Не говоря о колбасных и виноводочных изделиях, а тем более о автомашине. И с виду изделия просто конфетка. И цена ой-ой-ой. А у сапог подошва из картона. Пылесос не сосет, компьютер не фурычит. И машина к концу второго километра пробега рассыпается на части. Тут уж совсем другие впечатления. Не говоря о последствиях поедания фальшивой колбаски и питья. Эрзац коньяка из метанола Особенно глубоко изучен в теории и разработан на практике вопрос изготовления К из Г многочисленным контингентом трудящихся автосервиса слесарями, наладчиками, кузовщиками, двигателистами имя им «Легион» и достижения, соответственно, неисчислимы Удивить настоящего, опытного мастера предложением сделать с машиной нечто этакое суперэксклюзивное практически невозможно. Тем не менее, услыхав, каких результатов ожидает от него заказчик, автодока Ефим Захарович, по его собственной градации степеней удивления, чуток припух. Выше было только пришизел и, как максимум, прихуел. Требовалось сделать в точности наоборот. Начинку, и без того шоколадную, перевести в разряд трюфельной, а фантик напрочь изгадить. Мастер оглядел представленную для антитюнинга красавицу, не смог скрыть изумление и едва не выдал себя. Ибо истинному специалисту, каковым считался Захерыч, обязанной модернизацией отчества слесарям-зубоскалам, из-за привычки нецензурно интересоваться подробностями всего подряд. Лишние вопросы задавать не пристало. «А за каким?» — начал он, собираясь продолжить. «Хером тебе понадобилось уродовать такой аппарат?» Но под хмурым взглядом заказчика осекся и поспешил исправиться. «Я имею в виду, за какое время надо сделать?» «Клиент». Прочтя невысказанный первый вопрос в скрытых круглыми линзами глазах умельца, скупо пояснил, мол, есть некий друг-приятель, у него крутая итальянская тачка. Нос дерет выше крыши. Хорошо бы ему этот самый нос маленечко утереть. Вот, типа старая калоша, а не догонишь. Узнав далее, сроки не жмут, можно работать не спеша, вдумчиво и творчески, А оплата ожидается более чем щедрая. Мастер щел нужным кое-что уточнить. Скорость будет, какая надо, но имей в виду, массу никто не отменял. С места тебе гончука захер не ухватить. Хорошо бы иметь фору. Если удастся набрать хотя бы шестьдесят, а лучше восемьдесят. Все козыри будут твои. Понимаешь? Турбина имеет инерцию, но уж когда разгонится, тарантас полетит, как пуля. Полетит? Усомнился клиент. Не буквально, ясен хер. Чтобы не отрывало, понадобится антикрыло. Мы его смонтируем в крыше над задней сидушкой. Будет по виду как люк с электроподъемником. До сотни не включай. А при разгоне раз — и пошло прижатие. Потолок понизится сантиметров на шесть. Иначе никак. Неважно, мне там не сидеть. Дальше. Пороги чуток расширим, скосим кпереди, бампер клиновидный и еще. Захерач открыл капот, приглашая заглянуть. Появилась у меня мыслишка, раз уж калоша. Такого никто никогда не делал, а я попробую захерачить. Заказчик глянул, мотор как мотор, но творческий подход к делу понравился. Пояснишь мыслишку? Будет у тебя кнопочка вот тут, слева. Нажмешь, в коллектор пойдет эмульсия. Обычная водичка с маслицем. Понял? Копоти хватит на таксопарк. Смотри, не переборщи с копотью -то. Сам будешь регулировать. Больше капнешь, больше чаду. Все просто. И мыть слишком не старайся, а то ржавчину ненароком ототрешь.